Хумана, Колорадо, с линиями возле орошаемых полей под Наской. Примечание. Эта система линий была обследована первой экспедицией. Когда начала работать вторая, Тони поднялся на небольшой холм, чтобы сфотографировать это место. Но линии исчезли. Они были принесены в жертву богу орошения. Результат ни единого совпадения ни в той, ни в другой проверке. Вывод: те, кто прокладывал эти линии, не ориентировал их на неизвестные небесные объекты, ставшие с тех пор невидимыми или неузнаваемыми. С грустью отказались мы от теории астрономического календаря. В пределах разумно допустимого прошлого не было такого момента, когда все линии или хотя бы большинство из них указывали на точку восхода или захода какой-либо звезды. Некоторые из линий могли указывать на крайние положения солнца и луны в дни зимнего и летнего солнцестояний. Но число их было слишком мало и совершенно недостаточно для объяснения всего этого огромного комплекса решёток, расходящихся пучков, треугольников и одиночных линий. Нет Загадочные линии пустыни не могли служить для отсчёта времени и не были календарём. Если календарная теория всё-таки имела под собой хоть какое-то основание, то главный прямоугольник сам по себе обязательно должен был выполнять некоторую астрономическую функцию. Данные, которые выдал компьютер, не оставляли никаких сомнений. перед наска 3 и наска 4 прямоугольник не был направлен ни на одну звезду правда в 610 году нашей эры он так и предполагала мария рейхе отмечал восход плейяд но уточнённое с помощью радиоуглеродного метода дата его создания нулевой год разрывает связь времён прямоугольник действительно указывал на Луну в крайнем её склонении плюс 19°. Градусов. Но только наличие двух других прямоугольников, которые указывали бы другие крайние положения Луны, доказало бы, что это направление не случайно. А таких прямоугольников нет. Компьютер разбил теорию звёздно-солнечно-лунного календаря в дребезги. С задним числом начинаешь понимать, что иначе и быть не могло. На практике очень трудно ориентировать линию на точку восхода звезды. Видимость у горизонта снижается из-за пыли, которая не так густа, чтобы заслонить солнце. Но вот звезду в ней углядеть трудно. Далее линия на поверхности пустыни ночью не видна. Её пришлось бы размечать светильниками. А на линиях устанавливались чаши и блюда, но не светильники. Насыпье логически наиболее подходящее место для установки светильников. Сооружались сотни вдоль прямых линий. Чаще всего они расположены в стороне или возле кривых линий. В таком случае, для чего же были нужны эти линии? Тут мы покидаем твёрдую почву данных, полученных с помощью компьютера, и вступаем на зыбучие пески умозрительных рассуждений. Летающие блюдца. Я разделяю скептическое отношение моих коллег-астрономов к так называемым неопознанным летающим объектам. Мне ещё не приходилось видеть убедительных, подлинных и солидных свидетельств их существования. Существование это не доказано, а до тех пор, пока оно не доказано, НЛО принадлежат миру мифов и легенд. С научной точки зрения, НЛО представляются более чем сомнительными, потому что в связи с ними было слишком много разоблачённых мистификаций или потому что слишком часто они на поверку оказывались неправильно опознанными, но хорошо известными объектами, метеорами,